На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь. брозды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая, Ямщик сидит на облучке В тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В саласке жучку посадив, Себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик,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 И все оттенки зимних нег он вас пленит, я в том уверен, рисуя в пламенных стихах, прогулки тайные в санях, но я бороться не намерен ни с ним покамест, ни с тобой, певец финлянки молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная, почему.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 По небу тёмному летела и рассыпалась, Тогда в смятенье Таня торопилась, Пока звезда еще катилась, Желание сердце ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь Ей встретить черного монаха, Или быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу ей, Не зная, что начать со страха, чувстве горестных полна Ждала несчастье уж она. Что ж, тайну прелесть находила И в самом ужасе она. Так нас природа сотворила К противоречию склона. Настали святки, то-то радость,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 Кому поем, тому добро и слава, Но сулит утраты сей песни жалостный напев, Милей кощурка сердцу дев. Морозно ночь, все небо ясно, Светил небесных дивный хор, Течет так тихо, так согласно,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 С Татьяной нам не выражить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой у пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все, Татьяна спит и снится.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 Клаками снега сквозь вершины Осин, берез и лип ногих Сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины Нетелью все занесены, Глубоко в снег погружены. Татьяна влез, медведь за нею, Снег крыхлый по колено ей. То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг, То из ушей золотые серги Вырвет силой, То в хрупком снеге с ножки милой Увязнет мокрый башмачок, То выронит она платок, Поднять ей некогда, боится, Медведя слышит за собой, И даже трепетной рукой Одежды край поднять стыдится, Она бежит,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 С собачьей мордой Другой с петушьей головой Здесь ведьма С козьей бородой Тут остов чопорный гордый. Там Карла с хвостиком А вот полужуравы И полукот Еще страшней еще чуднее Вот рак верхом на пауке Вот череп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 То мил и страшен ей героя нашего романа, Онегин за столом сидит и в дверь украдку глядит, Он знак подаст и всех лопочет, Он пьет, все пьют и все кричат, Он сосмеется, всех охочет, нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно, и Танюш не так ужасно, И любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дул, загашая огонь светильников ночных, Смутилась шайка домовых,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 Явилась дева, ярый смех раздался дико, Очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, Клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные, Все указывает на нее, и все кричат «Мое! Мое!»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 Ольга к ней, авроры северной аллей, И легче ласточки влетает, Ну, говорит, скажи ты мне, Кого ты видела во сне? Но та сестры, не замечая, В постели с книгою лежит, За листом лист перебирая, И ничего не говорит, Хоть не являла книга эта Ни сладких вымыслов, Поэта, не мудрых истин, не картин, Но ни Вергилий, ни Расин, Ни Скотт, ни Байрон, ни Синека, Не даже дамских мод журнал Так никого не занимал, То был, друзья, Мартин Задека, Глава халдейских мудрецов, Гадатель, Толкователь Снов.